Глава п я т н а д ц а т а После того, как б и а т р и с с братом ушли, Грей предложил Шеридану отправиться в кабинет и выпить б р е н д и Ему хотелось поговорить с братом наедине, без свидетелей. Шеридан заговорил сразу же, как только за ними закрылась дверь кабинета. «Что ты думаешь о моем кузене? У тебя теперь было больше времени, чтобы его оценить». Грей сунул руки в карманы. «Мне не понравилось, как Вулф смотрел на г в и н заявил он. «Ты о чем?» – не понял Шеридан. Что, ничего не заметил? Она флиртовала с Вулфом, а он похотливо е е оглядывал. Похотливо? Вот этого я точно не видел, ч е р т побери, признался ш е р и д о н Агрей заметил. Он узнал этот взгляд, желание, горевшее в глазах Вулфа каждый раз, когда он смотрел на Гвин. Это было отражением того желания, которое он сам испытывал каждый раз, когда видел Беатрис. Это означало, что Гвин играет с огнём. А если подумать, то и он сам играет Эти вулфы – очень п р и в л е к а т е л ь н ы я для противоположного пола пара. «Я просто говорю, что если ты прав, и майор на самом деле имеет виды на герцогский титул и все, что к нему прилагается, то он также может искать и жену, чтобы, так сказать, получить полный пакет. Кого-то, типа нашей сестры». Шеридан расхохотался. «В таком случае мой кузен сделал неудачный выбор». «Гвин слишком умна для того, чтобы выходить замуж за нищего егеря, независимо от его звания в королевских ВМС. Если ты прав насчет него, и он хочет стать герцогом, то он совсем не будет нищим егерем и вполне может претендовать на ее руку, не правда ли? У д ж о ш о а только один способ стать герцогом – убить меня и Хейведа, причем так, чтобы этого никто не заметил». А этого не случится, потому что мы с тобой не позволим ему это сделать. Мы его остановим. Так что не имеет значения то, как он смотрит на г в и н При нынешнем положении вещей она никогда не выйдет за него замуж. Он недостаточно богат для нее. г р э й не был в этом уверен. Но он также не был уверен, что вообще знает свою сестру. Его не было рядом, когда она росла. Черт побери, н вообще почти не появлялся рядом даже после возвращения их семьи в Англию. а письма от родителей не отдавали ей должного. г в и н всегда выделялась среди других, всегда привлекала внимание. «Конечно, она притягивала Вулфа, а кто бы мог ее не заметить, не обращая внимания на мои слова», — сказал он Шеридону. «Может, я просто н а ф а н т а з и р о в а л их взаимный интерес друг к другу? Хотя, конечно, ничего он не нафантазировал. Давай сменим тему. Я хотел спросить тебя об этом месте, куда мы завтра планируем отправиться. Это те самые развалины, рядом с которыми умер твой дядя?» «Ты мне про них рассказывал?» Шеридан кивнул. «Ты обратил внимание на выражение лица д ж о ш о когда г в и н попросила его составить компанию для похода к этим руинам?» «Только если к нам присоединится майор Вулф?» спросил Шеридан. «Если что-то указывать на виновность...» «Именно он первым заговорил об этих развалинах», напомнил Грей. «Он объяснил, что они собой представляют. Навряд ли он стал бы это делать, если бы был виновен». «В чём-то кроме вожделения нашей сестры», – добавил про себя Грей. «Всё равно нам завтра нужно придумать, как заманить его на это место, а потом посмотреть на его реакцию», – не унимался Шеридан. «Не нам, а мне», – поправил его Грей. Шеридан уже открыл рот, чтобы возразить, но Грей не дал ему это сделать. «Пока Волф занят на запланированной экскурсии, ты отправишься к мосту и попробуешь поискать куски ограждения, которые упали в реку вместе с отцом», – сказал Грей. Их очень важно найти и осмотреть. Тогда мы сможем понять, был ли мост поврежден заранее, или, по крайней мере, серьезно продвинемся вперед в нашем расследовании. И это лучше всего сделать, пока Вулф точно находится в другом месте. Не нужно отвечать на вопросы». «Отличная мысль», — повеселял Шеридан. «А ты осматривал место гибели твоего дяди?» «Осматривал, но ничего не нашел». «Если там и оставались доказательства совершенного преступления, то у д ж о ш у было много времени, чтобы их уничтожить. Мы же оказались в Англии только через несколько недель после похорон дяди Эрми. Если там можно что-то найти, то один из нас определенно это сделает. А если не найдем?» «Значит, и находить нечего». Шеридан с к р е с т и л руки на груди. «Ты уверен, что красивый румянец, заливающий щеки Беа, и милые улыбки не оказывают на тебя влияния? Не мешают тебе?» «Может, ты из-за них не замечаешь очевидного?» Грей разозлился. «Если ты помнишь, ч то я скептически отнесся к твоим подозрениям с самого начала. И тогда я еще практически не знал мисс Вулф». ь Тень пробежала по лицу ш е р и д е н а «Прости, старина, я просто раздосадована за того, что мы пока не нашли ничего конкретного». Грей тоже чувствовал досаду. Но он не хотел говорить Шеридану о том, что заметил реакцию б и а т р и с на упоминание этих руин. По крайней мере, пока не получит дополнительных подтверждений. На следующее утро Грей удивился, как б и а т р и с зашла в их дом в одиночестве. «А где твой брат? Я могла бы то же самое спросить про вашего», ответила она чуть ли не официальным тоном. «Кстати, предполагалось, что вы будете обучать меня хорошим манерам, и последние несколько дней вы над ними работали. Но вам и самому не помешает поучиться хорошим манерам». «Обычно, как мне говорили, люди при встрече говорят «доброе утро», но не «где твой брат». Или вы обычно так приветствуете первого человека, который заходит в дом, где вы живете в настоящее время?» Ей удалось очень, похоже, скопировать его тон. Грей обычно его использовал, когда что-то требовал. Это, мягко говоря, привело его в некоторое замешательство. «Простите, мисс в у л ф сказал Грей, с трудом сдерживая улыбку. Хотя уголки губ так и норовили поползти вверх. «Доброе утро! Как вы себя чувствуете сегодня? И не будете ли вы так любезны сообщить мне, где же сейчас находится ваш брат?» Грей приподнял бровь. «Этого приветствия вам будет достаточно?» б и а т р и с прикусила губу, словно тоже пыталась сдержать улыбку. «Думаю, да. Если отвечать на ваш вопрос, Джошуа ждет на улице с фоксхаундами. А, снова собаки. Если надеетесь, что они помогут удерживать меня на расстоянии, «Вспомните нашу первую прогулку с поинтерами». «С ними это не получилось». Она сильно покраснела. «Какая глупость! Я просто подумала, что им не помешает прогулка. Им нужно много бегать». Когда Грей усмехнулся, Беотрис вздёрнула свой маленький подбородок. «А где остальные члены вашей семьи, ваша светлость?» «И я вижу, что мы вернулись к вашей светлости». Когда Беотрис не ответила на это замечание, Грей с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «Шеридан с нами не пойдет. У него слишком много работы. Нужно подготовиться к встрече с адвокатом». Гвин все еще прихорашивается и просила сообщить, что скоро спустится вниз. Мама хотела к нам присоединиться, но потом вспомнила, что у нее назначена примерка. Ей шьют новое траурное платье. В этот день б и а т р и с надела ту же практичную шляпку, как и во время их первой совместной прогулки. Только на этот раз она выбрала Рейдингот из черной шерстяной ткани, к о т о р а я считался подобающей одеждой для женщины в трауре. Лишь за исключением одного дополнения – зеленого вязаного шарфа, который Беатрис обернула вокруг шеи. «Ты выглядишь, как цветущая роза». Грей понятия не имел, откуда всплыли эти идиотские слова, но она на самом деле напоминала ему розу. Щечки покрыл румянец, глаза блестели. И это не упоминая симпатичный шарф, на который кивнул Грей. Он зеленый и напоминает мне ствол. Ты меня понимаешь». б и а т р и с покраснела еще сильнее и стала еще больше похожа на цветущую розу. «Я не смогла найти черный шарф. Белого у меня вообще нет, а на улице прохладно». Она очень быстро произносила слова, как и обычно, когда нервничала. И это ему нравилось. Грей так привык к общению со светскими дамами, которые следили за каждым произносимым словом. что просто наслаждался, находясь рядом с человеком, который этого никогда не делал. «Поверь мне, я рад видеть на тебе этот шарфик. Я так устал видеть всех только в черном, который лишь иногда разбавляет небольшими белыми деталями. Ничего цветного!» Грей улыбнулся. «И я сомневаюсь, что собак волнует, во что ты одета. Строго ли ты соблюдаешь траур, правильно ли выбираешь траурный наряд и все такое прочее?» Грей надеялся ее рассмешить, но резкие слова, которые он слышал от нее вчера, показывали. Она все еще сердится на него за то, что произошло между ними в нише бального зала. Поэтому Грей не удивился, когда Беатрис вообще ничего ему не ответила. Не то, что он ее винил. Он ведь сам сказал ей, что никогда не может на ней жениться. И при этом не дал никаких объяснений. Но как он мог рассказать ей о годах, когда закалял свою волю и ожесточался все сильнее, чтобы противостоять пыткам и манипуляциям своего дяди? Он не мог никому дать над собой власть, даже жене. Он этого не вынесет. Он и так уже слишком много натерпелся. Опустить кого-то в душу, позволить кому-то играть с его эмоциями, даже непреднамеренно? Нет, он не мог себе это позволить. Тем не менее, ему совсем не понравилось, как она высказалась беззаботным тоном о том, что произошло между ними на прошлой неделе. «Я не держу на вас зла, сэр. Я просто считаю неразумным в дальнейшем танцевать только вдвоем. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». Да, он прекрасно понял. Беатрис не собиралась заниматься ничем подобным с мужчиной, который на ней не женится. И хотя Грей этого и ожидал… и в любом случае ему хотелось думать, что он никогда не станет насильно навязывать ей свои ласки, ему это было неприятно. Это его беспокоило. Получалось, что Беатрис гораздо легче подавит в себе страсть к нему, чем ему самому избавиться от желания обладать ею. Ее продолжающееся молчание вызвало у него раздражение и заставило его снова заговорить, чтобы вызвать у нее хоть какую-то реакцию. Подозреваю, что реальная причина отсутствия моей мамы – это желание поиграть в сваху. Она явно хочет позволить Гвин пообщаться с твоим братом, когда им никто не мешает, и позволить мне пообщаться с тобой, чтобы мы смогли остаться наедине. Наконец она отреагировала. От такого взгляда ручей мог бы замерзнуть. Вам следовало сказать ей, что это не сработает. Как вы четко дали понятие ранее, вы не ищете жену. Или, по крайней мере, жену типа меня. Грей хотел, чтобы она подумала совсем не это, и б и а т р и с это прекрасно знала. «Чёрт побери, б и а т р и с Гвин выбрала именно этот момент, чтобы появиться на лестнице. «Иду, уже иду!» Сестра Грей быстро сбежала по ступенькам, подошла к б и а т р и с и поцеловала её в обе щеки. «Прости меня, что опоздала. Горничная так долго укладывала мне волосы, «Каждый локон, даже самые маленькие, ложились так, как хотели, несмотря на все ее усилия. А обычно она просто волшебница. И ведь на самом деле нужна волшебница, чтобы справиться с моими непослушными волосами». «По крайней мере, они у тебя вьются», — улыбнулась Беатрис. «Мои волосы остаются прямыми, что бы я ни делала». Гвин покачала головой, а Лакей тем временем помог ей надеть ее черный пилис. «У тебя замечательные волосы», — заявила Гвин и огляделась. а брат где твой брат? Ждёт снаружи с собаками. Мы решили...» Грей больше не мог сдерживаться. Всё внутри у него кипело, и, наконец, эмоции выплеснулись через край. «Послушайте, мисс в у л ф почему вы не прочитали Гвинн лекцию после того, как она спросила про вашего брата?» Беатрис приподняла одну бровь. «Потому что она должным образом поприветствовала меня перед тем, как задать этот вопрос». Сестра Грей рассмеялась. «Давайте я сама догадаюсь о том, что тут произошло». «Ты пришла, а Грей начала отдавать приказы, завуалированные под вопросы, правильно?» «Ты так хорошо знаешь своего брата», — заметила б и а т р и с с усмешкой, поглядывая на Грея. Гвин фыркнула. «Надеюсь, что ты достойно ему ответила?» «Конечно». «О, ради всего святого!» Грей явно раздражала их игра. «Вы забыли, что я тут рядом стою?» Гвин неспешно подошла к нему и покачала головой. «О, бедняга Грей!» Ты вынужден находиться в обществе женщин, которые судорожно не бросаются делать реверансы каждый раз, когда ты входишь в комнату. Будь осторожна, нахалка и бунтарка, предупредил Грей. Или я повергну в шок все общество, пригласив тебя на танец на балу. Да мне плевать, махнула рукой Гвин. Буду танцевать с братом, если хочу. Небольшой скандал еще никому не помешал. У Беатрис сразу же испортилось настроение. «Надеюсь, что ты права», — сказала она. «Потому что в моем случае для сплетников будет гораздо больше, чем один небольшой скандал, чтобы почесать языки». «Конечно, я права, Беа», — Гвин взяла Беатрис под руку и повела к двери. «Покорим мы это высшее общество. Предстанем д е в с т в е н н и ц а м и в и с т а л к а м и Сплетники обязательно будут шептаться за нашими спинами, но недолго. На нашей стороне три герцога. Никто не посмеет распространять о нас скандальные новости». Никто не посмеет сказать, что не желает с нами знаться. Гвин права, мисс в о л ф Вы будете окружены герцогами. Двое из которых имеют не самую лучшую репутацию Беа, едко заметила Гвин. Так что обещаю, никто не будет говорить о тебе. Они будут слишком увлечены сплетнями о Торне и Грее. Даже несмотря на то, что в то же самое время будут выставлять своих дочерей на пути моих братьев. «А к Шеридану разве дочерей не будут подталкивать?» – спросил Грей. Гвин рассмеялась. «Обязательно будут, но любые сплетни о нем – это только разговоры о его ангельском характере. Он же просто святой по сравнению с вами». «Конечно», – произнес Грей с долей сарказма. «Святой Шеридан. Его младшему брату это прозвище очень не понравится, хотя оно ему подходило». «Так, и что там с собаками?» Тем временем спрашивала г в и н у б и а т р и с вместе с которой они направлялись к выходу из дома. г в и н продолжала держать б и а т р и с под руку. Грей последовал за дамами, но не слышал ни слова из их б о л т о в н и Он сомневался, что кто-то будет говорить об а н г л и й с к о м характере Шеридана, если он разоблачит заговор родственников, убивших его отца и дядю. После этого пойдут совсем другие слухи. А цену придется заплатить б и а т р и с Эта мысль беспокоила Грея. Он не подумал о том, что случится с Беатрис, если ее брата обвинят в убийстве. Даже если она сама не участвовала в заговоре, ей никогда больше не удастся поднять голову в обществе. Сплетники припомнят старый скандал, связанный с гибелью ее отца на дуэли. Затем будут говорить, что сынок оказался таким же буйным и пошел по п о п а ш и н ы м стопам. И обязательно добавят какие-нибудь неприятные слова о х р о м а т е майора. Закончив с Вулфом, перейдут к б и а т р и с в ы м о ж е т дегтем и обваляют в перьях за то, что является родственницей такого гнусного типа. А если Вулф отправится в тюрьму, б и а т р и с станет еще более несчастной бедной родственницей, чем сейчас. Мать, конечно, попробует представить ее общество и может стараться сколько хочет, но в конце концов о б и а т р и с все забудут. Она окажется в сельской местности Линкольншира, где ей придется вести жизнь старой девы. потому что ее брат оказался преступником. Никому не захочется связываться с женщиной, имеющей так печально прославившегося родственника. Грей сожалел, что вообще впутался в это расследование. Он был почти уверен, что Вулф не убивал Морриса. Мотива не было. А если майор убил э р м и т а д ж а этого негодяя, который пытался использовать любую женщину, оказавшуюся рядом с ним, то это совсем другое дело. г р е й не удалось встретить ни одного человека, который сожалел бы о кончине э р м и т а д ж а Самое меньшее, что мог сделать Грей для б и а т р и с после того, как нарушил спокойное течение ее жизни, это убедить Шеридана прекратить это глупое расследование. б и а т р и с спускалась по ступенькам вместе с Гвин, стараясь не обращать внимания на то, что Грей идет прямо за ними. Как он смеет говорить о том, что его мать пытается их свести? Она совершенно не интересует его как потенциальная жена. Тем не менее, он продолжает ее преследовать. Вероятно, этот негодяй желает заполучить ее в любовнице. Ее внимание привлеклась собак внизу лестницы, и б и а т р и с успела заметить, каким взглядом д ж о ш о а посмотрел на Гвин, спускавшуюся рядом с ней. б и а т р и с постаралась скрыть свою радость. Она и подумать не могла, что Гвин заинтересует ее брата. Если что-то из этого получится, то б и а т р и с больше не потребуется так беспокоиться о брате. В конце концов, Гвин очень милая женщина. Если кто-то и способен развеять меланхолию Джошуа, то только веселая леди Гвин. А Гвин тем временем воскликнула от удовольствия и присела на корточки у ног д ж о ш у чтобы погладить одного из фоксхаундов. «О, какие милашки! Ваши щенки просто очаровательные!» Гвин подняла голову и улыбнулась д ж о ш у и х едва ли можно назвать щенками!» – процедил сквозь зубы г р э й «Это фоксхаунды!» Беатрис не знала, что так раздражает г р э я Но казалось, что он недоволен своей сестрой с той самой минуты, как она спустилась по лестнице в прихожую, где они ее ждали. «Я знаю», — ответила Гвин. «Я просто хотела сказать, что они очаровательные». Затем она похлопала ресницами, глядя на д ж о ш у я люблю собак». «Насколько я помню, раньше ты их терпеть не могла», — вставил Грей. Гвин встала и гневно уставилась на брата. «Это было очень давно. Я не любила их до того, как ты уехала из дома». Но только потому, что они приводили меня в ужас. А что ты хотел? Мне было шесть лет. А затем я выросла, и мама завела клубка. И тогда мое мнение о собаках полностью изменилось. А какой породу был клубок? Спросила б и а т р и с стараясь перевести разговор на другую тему. Ей совсем не нравилась абсурдная гиперопека Грея. Гвин повернулась к ней с теплой улыбкой, которая полностью изменила ее лицо. Это был милейший маленький мобс. Ты бы в него сразу же влюбилась, Биа. У меня просто разрывалось сердце, когда мы были вынуждены оставить его в Берлине. Но он был уже очень старым и не перенёс бы переезд. К счастью, мама говорит, что мы и в Лондоне сможем найти Мопса. Попытаемся во время нашей следующей поездки туда. — Давайте надеяться, что вы нового щенка не назовёте клубком, — пробормотал д ж о ш у Поддерживаю эту идею, — ставил Грей. Гвин рассмеялась. «Вы мужчины! На самом деле так нашего мопса назвала мама. Я хотела назвать его Лапушкой!» Мужчины застонали. «Бедному псу, вероятно, хотелось заползти под стул от смущения каждый раз, когда он оказывался рядом с другими собаками», заметил Грей, обращаясь к д ж о ш у э т о ж надо было придумать клубок!» «А Лапушка?» – фыркнул д ж о ш у в ы с таким же успехом могли повесить ему на шее кружевной воротничок. Кобеля следует называть мужскими именами». «Кличка должна звучать мужественно. Вот, например, эти двое – Меркурий и Зевс». «Насколько я понимаю, вы любите классическую литературу?» – спросил Грей. «Я сам давал клички всем собакам в этой псарне», – сообщил Джошуа, игнорируя вопрос Грея. «Если бы я позволил это делать б и а т р и с то там были бы сплошные солнышки, и бриллианты и щеголи». «Я никогда не выбирала таких кличек», – запротестовала б и а т р и с «А что с ними не так?» – спросила Гвина. б и а т р и с сразу же с т а л о приятно от того, что Гвина ее поддержала. «Мне эти клички кажутся очень милыми». «Это фоксхаунды, а не мопсы», – заметил д ж о ш у э т о охотничьи собаки и заводят их для охоты. У них не должно быть милых кличек». б и а т р и с холодно посмотрела на брата. «А кто называет собак Меркурий и Зевс? Это не герои из произведений Гомера. Ради всего святого!» Джошуа моргнул. «А что ты знаешь о произведениях Гомера?» – спросил он. «Знаешь ли, я умею читать», – фыркнула б и а т р и с «Я просто читаю другие книги, не те, что ты. А теперь давай прогуляемся с собаками. Может, тебе повезет, и они сделают свои мужские дела тебе на сапоги. г р э й г в и н и я встретим тебя у развалин». Беатрис приподняла юбки и посмотрела на Гвина г р э я «Пошли, пусть мой брат останется со своими фоксхаундами. Иди с г р э е м в и н бросила взгляд украдкой на Джошуа. «Я составлю компанию твоему брату». «Как хочешь, хотя надеюсь, что ты его не придушишь за то, что вел себя как полный идиот, пока вы туда добираетесь». И после этих слов, которые даме произносить не следовало, она пошла по подъездной дорожке к тропинке, которая шла через сад и вела к развалинам. Грей последовал за ней. Как только он догнал Беатрис, и они оказались вне пределов слышимости, он спросил. «А что случилось-то?» Не было смысла скрывать правду. «Мой брат выводит меня из себя». Гвин была так мила, а он не может не вставлять свои комментарии. Она полна энтузиазма, а он словно хочет ее подавить. Он точно так же ведет себя со мной. Постоянно. Мужские имена. Кличка должна звучать мужественно. Это собаки. Им все равно, как их назвали. Ты определенно очень серьезно подходишь к этому делу с выбором собачьих кличек. «Собаки! Это только часть того, что вывело меня из себя!» б и а т р и с больше злилась из-за всех жертв, на которые она пошла из-за Джошуа. Из-за всех тайн, которые она хранила. И ради чего? Казалось, его совершенно не беспокоит то, что его могут повесить за убийство. И б и а т р и с уже начинала задумываться. А какое ей до этого дело? Почему она-то так беспокоится? Но она не могла не беспокоиться. С тех пор, как д ж о ш у вернулся с войны, они жили только вдвоем. Они заботились друг о друге. И больше не было никого, кто заботился бы о ком-то из них. б и а т р и с раздражала то, что Джошуа не понимал, как много все это для нее значит. «Для меня нет ничего важнее твоего будущего, у т ё н о к Хотя я знаю, что ты не всегда этому веришь». Она вздохнула. Определенно, их отношения также много значили и для ее брата. А из-за этого ее намерение его защитить, даже если он сам не станет защищаться, только усилилось. «Можешь идти быстрее?» спросила она у Грея. Теперь она говорила совсем не таким тоном, как в доме. От официальности не осталось и следа. «Что пожелаешь, озорница? Кстати, а куда мы так спешим? Мне нужно с тобой поговорить, и мне нужно, чтобы нас не слышал мой брат». «Понятно», — произнес г р е й тут же помрачнел. Больше он не выступал ни с какими замечаниями, пока она шагала по тропинке к месту, где надеялась с ним поговорить наедине. Как только они до него добрались, Беатрис потянула г р э я к густым кустам. По крайней мере, на первый взгляд они смотрелись как густые кусты. На самом деле там скрывалась тропа, ведущая на большую поляну, где первой бросалась в глаза каменная скамья. Но стояла там не только она. г р э й обвел поляну взглядом. Потом остановил его на тщательно построенной в одном конце б е с е д к и в окружении Эрширских роз. Что это за место? Один из первых небольших проектов дяди Эрми. Работа его ландшафтного дизайнера. Беатрис содрогнулась при мысли о том, в каких целях он, вероятно, использовал это место. Но она не знала никакого другого, которое не будет видно с тропы. Нигде больше нельзя было поговорить наедине так, чтобы им никто не помешал. А твой брат знает про это место? Нет. И я бы не знала, если бы не помогала дяде со счетами, которые выставлял этот ландшафтный дизайнер. До нее начало доходить, почему Грей задал этот вопрос. Но тем не менее она уточнила. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так». Но выражение его глаз говорило, что он лжет. «Скажи правду». «Ты спрашиваешь, поскольку считаешь, что Джошуа здесь стоял?» – прошипела Беатрис. «Ждал здесь дядю Эрми в ту ночь, когда он умер?» Грей скрестил руки на груди. «А почему я должен так считать?» Она гневно посмотрела на него. «Имей совесть. Не притворяйся, что ничего не знаешь, глядя мне в лицо. Я слышала, как вы с Шериданом обсуждали моего брата в тот день, когда мы с тобой вдвоем танцевали в нише». г р э й грязно выругался, а б и а т р и с сделала глубокий вдох. «Ты считаешь, что мой брат убил моего дядю?»